Глава 4 Юго-западный Вестальд, Жарта. 1039 год от Великого Разлома Третий день второго весеннего месяца Алхимик выглядел внушительно Аста ожидала увидеть обычного старика, но реальность оказалась иной Почти на голову выше Зода, с мощными плечами Грубым, словно высеченным из камня лицом и колючим взглядом узко узкопосаженных глаз, Освальд Харди скорее напоминал сотника авангарда из тех, что первыми оказываются на стенах вражеских крепостей. Седые короткие волосы алхимика были неровно острижены. Рубаха порвана в двух местах, руки стянуты за спиной магической удавкой. Мазнув холодным взглядом по двум съежившимся на скамейке свидетелям, Освальд остановился в трех шагах напротив ее стола, и, выставив вперед подбородок, спокойно посмотрел в глаза Кирии. Плохо. А этого человека давить бесполезно. Судя по всему, алхимик уже попрощался с жизнью, и пугать его пытками, только зря терять время. Все, кто ходит по краю, стараются употреблять голубой сахар, который серьезно блокирует боль. А судя по уверенному взгляду, этот Освальд как раз из таких. Впрочем, у каждого дознавателя есть опыт и разум. Они подсказывают, что нужно немного подыграть. Выдержав взгляд алхимика, Аста рукой старшему конвоя и, кивнув на задержанного, приказала. «Освободите руки и дайте ему стул». Какой смысл держать скованным, не представляющим опасности человека? Печать тьмы у алхимика заблокирована, и если он не может здесь кому-то навредить, так только свидетелям мужчине и женщине с крысиными лицами, которые, к слову, никакой симпатии у асты не вызывали. С удовлетворением, заметив мелькнувшее в глазах гиганта удивление, Кирия дождалась, пока тот сядет на стул, и кивнув, зачитала слежащего лежащего перед ней свитка. «Освальд Харди, ты подозреваешься в хранении запрещенных в Лоранской империи книг и опытах с элементом хаоса. В твоем доме обнаружены гримуар Фарга и описание Алары, неизвестного автора» признанные запрещенными на генеральной коллегии ордена в 783 году. Помимо этого, там же в специальной шкатулке были обнаружены две крупицы элемента хаоса, приблизительно по одной двадцатой грана каждая. Аста оторвала взгляд от свитка, посмотрела в глаза алхимику и, вопросительно приподняв бровь, поинтересовалась. «И что ты скажешь на это, Освальд Харди?» В кабинете повисла гнетущая тишина как это бывает, когда кому-то предъявляют тяжкое обвинение. Замерли статуями у дверей двое конвойных, с холодным интересом глядя на сидящего впереди гиганта. В глазах свидетелей появилось праведное любопытство. Юма откинулась на спинку и с усталым безразличием во взгляде готовилась записать ответ. На лицах монахов застыла непреклонная решимость. Эти двое не сомневались, что задержанный виноват и заслужил смерти. Сам жалхимик. «Ты забыла про потроха бесноватых, госпожа?» Сцепив в замок узловатые пальцы, спокойно пробасил он. Печени и сердце. Из них я добыл тот хаос, что вы забрали». «То есть ты признаешься в том, что проводил незаконные опыты?» Стараясь не выказать удивление, поморщилась Кирия. «Какой смысл скрывать очевидное?» Пожал плечами старик. «Мне нужен был хаос, и я его добывал». «Что же до незаконности моих опытов и хранения запрещенных книг?» Освальд грустно усмехнулся и покачал головой. «Поверь, госпожа, мне очень жаль, что в коллегии вашего ордена в 783 году заседали в основном идиоты и враги нашего государства». «Да как ты смеешь!» — сквозь зубы процедил один из монахов. «Я... молчать!» — тут же оборвала его аста и, переведя взгляд на Освальда, холодно поинтересовалась. «С чего ты решил, что там заседали враги?» «Еще не хватало, чтобы какой-то несдержанный дурак сорвал ей уже практически завершенное дело. Ведь если алхимик замкнется, из него потом клещами придется вытягивать оставшуюся информацию. Нужно запомнить этого монаха и не пускать больше ни на один допрос. Пусть у себя в храме командуют, но здесь, в кабинете, все говорят только с ее разрешения». А ты разве не видишь, госпожа, что происходит вокруг? Освальд смерил взглядом покрасневшего от возмущения монаха и тяжело вздохнул. Неужели ты думаешь, что орден в состоянии спасти Иритею? Дорвавшиеся до власти идиоты узурпировали науку, запретив или спрятав многие книги? А разве вы сами пытаетесь что-то понять? Нет, эти книги пылятся на полках закрытых архивов. «Опыты с хаосом запрещены. Но как победить врага, не зная его слабых мест? Не зная причин появления демонов в Эритее? Это ведь из-за вашего невежества мир оказался на краю гибели. Вот что вы сделали, когда Единый подарил нам шанс, перенеся сюда страну Нортов? Мы ведь могли обменяться знаниями и вместе выступить против общего врага. Ты веришь в легенду о Едином?» видя, что алхимик замолчал, поинтересовалась Аста. «Считаешь, это он создал Эритею и отколовшиеся миры?» Слушать алхимика было неприятно. Да, хаос — очень непростой элемент, и опыты с ним могут привлечь в Эритею настоящих чудовищ. Но врага и впрямь, нужно знать. А у них в свободном доступе есть только пара коротких справочников и жалкие обрывки трудов ученых, живших еще в темные времена и этот поход в Лигею, когда сгинула целая армия. Кто двадцать оборотов назад проголосовал за него на капитуле? Кто и зачем убедил в необходимости этого рейда покойного императора Доминоса? Ведь норты никакой агрессии не проявляли. «Я не верю. Я это знаю», — после недолгого колебания вздохнул гигант. «Те, кого мы называем богами, являются лишь воплощениями элементов». Единый создал их и наделил человеческими качествами, чтобы защитить новорожденный мир. Я понимаю, что ты обвинишь меня в ереси, но я уже и так наговорил тут достаточно, чтобы отправиться на эшафот. А ты? Ты выглядишь разумной, госпожа. И если сама вдруг захочешь докопаться до истины, найди историю мира, написанную Адриасом Кале, родным братом первого императора». «Сын Светлый Адел узнал много интересного от своей матери, и вряд ли кто-то сможет усомниться в его словах. Как ты думаешь, почему запрещена его книга?» «Хорошо», — кивнула Аста. «Я посмотрю его труд. А ты скажи, зачем тебе нужен хаос?» «Я хотел вернуться в Кинай. Освольд расцепил руки и, положив их на колени, задумчиво посмотрел в пол. «В гримуаре Фарга...» Описано заклинание, способное отправить человека в то место, где родились его предки. Моя мать родом из Роны, города на территории пропавшего герцогства. И я надеялся, что попаду туда. Моя кровь указала бы путь, а хаос провел бы через туманные равнины. Только его нужно много. Того, что вы забрали, недостаточно. — И зачем ты собирался туда попасть? Слегка обескураженная ответом алхимика поинтересовалась Аста. «Ты думаешь, что кино еще существует?» «Уверен, что герцогство перенеслось в Элум, мир, откуда сюда попала Лигея. Это ведь по меньшей мере логично». Алхимик пожал плечами и поднял взгляд. «Я надеялся доискаться до причин, произошедшего двадцать оборотов назад. Возможно, это помогло бы найти причину появления Погани» и узнать, как предотвратить ее разрастание. Задержанный рассуждал вроде бы здраво, но порой речи безумных кажутся намного убедительнее того, что говорят нормальные люди. У нее сегодня очень непростой день, и нет смысла сейчас доискиваться до причин, заставивших этого человека нарушить законы империи. Дознание проведено, и то, что нужно, она уже узнала. Осталась самая малость». «Твои соседи говорят, что материал для опытов тебе привозил какой-то мужчина из Акарема». Аста кивнула в сторону свидетелей и внимательно посмотрела на подозреваемого. «Я хочу знать, кто это и где его можно найти». Что-то мелькнуло в глазах алхимика. Он медленно повернул голову и, глядя на свидетелей, задумчиво произнес: «Ты знаешь, госпожа, мне кажется, что демоны проникают в наш мир из-за предательства». «Вот эти двое! Они ведь попадут в светлую крепость!» «Но если им и там захочется получить лишний кусок земли, то, уверен, они донесут на отрисы демонам!» Тяжело вздохнув, гигант перевел взгляд на Асту и отрицательно покачал головой. «Прости, но я не знаю имен тех людей, что снабжали меня материалом для опытов, и не припомню, чтобы кто-то из них называл место своего проживания». «Ну вот, а ведь так все хорошо началось». Впрочем, признание от алхимика она получила. А найти его у поставщика труда не составит. Главное, не дать этому человеку уйти. «Хорошо», — кивнула Кирия. «Этих людей мы поищем сами. Подпиши показания и отправляйся в камеру ждать трибунала. Если у меня возникнут какие-то дополнительные вопросы, я тебя позову». Дождавшись, пока уведут задержанного, Аста выпроводила монахов вместе со свидетелями и, свернув лежащий на столе свиток, задумчиво посмотрела в окно. «Отправиться в Кинай, Да...» Ее родной городок сейчас находился во власти Погани, и она бы не хотела там оказаться. Жаль, что никакой хаос не сможет перенести в прошлое, к Джессу. «Вообще, странное дело. Допрос длился совсем недолго» но она вымоталась так, словно полдня провела в седле. Нет, в ее работе не раз встречались еретики и сумасшедшие, но ни один из них не говорил так убедительно, как этот старый алхимик. Ересь заразна. Стоит лишь поверить в нее, усомниться в правильности выбранного пути, и эти сомнения будут глодать тебя всю оставшуюся жизнь. Опыты с хаосом запрещены из-за того, что для этого элемента не существует границ. Не зря же с его помощью алхимик собирался вернуться в Кинай, Но это он. А если какой-нибудь дурак, реши притащить сюда настоящего демона. небеса, а кого-то рангом повыше. Эти твари ведь, наверное, только того и ждут. Очевидно, сейчас щель между мирами слишком узка, и они не могут в нее протиснуться, но страшно подумать, что случится, если проход расширится. Нет. В чем то алхимик прав, и опыты с хаосом проводить нужно. Но доверять это кому ни по нельзя, иначе Эритеи и впрямь недолго останется. Проще уж казнить десяток другое в назидание, чем ловить разбежавшихся по материку тварей. «Представляете, это была женщина!» — весело заявил вломившийся в кабинет Рэй. Парень с порога послал воздушный поцелуй Юми и, довольно оскалившись, уселся на скамейку. Которую до этого занимали свидетели. То о чем? Глядя на него, нахмурилась, Аста, пытаясь сообразить, о какой женщине идет речь. Второй бес оказался бесовкой, облокотившись на спинку и вытянув ноги, пояснил Рей. Один из работников рассказал Рине, что видел, как из разделочного цеха вчера выходила какая-то дама в мужском платье с накинутым на лицо капюшоном. Случилось это незадолго до закрытия ворот. Сейчас Рина сама придет и все расскажет. А ты чего так радуешься? — спросила Юма, смерив Рэя небрежным взглядом. — Ты с ней знаком или я чего-то не знаю? — Я её нашел, скажем так, — подмигнул девушке Рэй. — Радуюсь потому, что увидел тебя в добром здравии. Юма фыркнула и хотела что-то ответить. Но в этот момент вместе с остальными ребятами в комнату вошел Зод, и Рэй с его шутками тут же забыли. Аста давно подозревала, что ее секретарь неровно дышит к красавцу Комтуру как, впрочем, и половина служащих в магистрате женщин. Тут и гадать не нужно, достаточно посмотреть на лицо. Зайдя в кабинет, Зод коротко кивнул смутившейся Юме и, пройдя к столу Асты, выложил на него небольшой свиток, скрепленный печатью магистра. «Лера Веста вчера не вернулась со службы, а Монне поручил нам разобраться в этом и по возможности найти теловидящий, так?» Кивнув на свиток, Кирия подняла взгляд на Комтура. «Да...» вздохнул зод но я все равно не могу понять где ее могли перехватить так чтобы никто не заметил в городе и западном пригороде по вечерам народа больше чем днем в единственном месте с законтом примерно двести шагов дорога идет через рощу мы с ребятами обыскали там каждый куст а ничего не нашли а она точно уезжала со службы аста развернула свиток и быстро пробежав его глазами кинула в ящик стола вы спрашивали в конюшне?» «Ты думаешь, что один из бесов проник на территорию храмового комплекса?» Неверище выдохнул Зод. «Но...» «А кто ему мог помешать?» пожала плечами Аста. «После совещания мы проверим». «Нет, я сам сейчас схожу и проверю», не дал ей договорить Зод, и, не произнося больше ни слова, быстро вышел из кабинета. Кирия посмотрела ему вслед, затем обвела взглядом собравшихся подчиненных и уточнила. А что, уже шесть? Уже половина седьмого, криво усмехнувшись, подсказал Рэй. В общении с господином Комтором время летит незаметно. Ты бы меньше завидовал, скосив на него взгляд, покачала головой Юма. А то ведь? Сделали тишину, нахмурилась Кирия, и, выслушав доклады подчиненных, коротко рассказала о недавнем допросе. Ну, и у кого какие мысли? Закончив говорить, поинтересовалась она. «Где намаскать человека, что производил алхимику мясо?» «Скорее всего, он как-то связан со смотрителем кладбища», пожав плечами, тут же предположил Герт. «Вряд ли кому-то в голову придет разделывать трупы за пределами освещенной земли». «Ты думаешь, кто-то из монахов решил таким образом подзаработать?» Посмотрев на парня, нахмурилась Иша. «Хотя...» «Почему именно монах?» тут же возразил Рэй. «Смотрителем кладбища может быть любой носитель печати». «Да, так и есть», — согласно покивала Аста и посмотрела на Ишу. «В общем, в Акарем ехать тебе», — Юма сейчас напишет письмо командиру гарнизона. «В городе целых два беса, и больше никого я отправить туда не могу. Но твоей сети будет достаточно. Понаблюдаешь за кладбищем, опросишь местных и примешь решение о задержании. Бойцов в гарнизоне бери не меньше пяти. И обязательно кого-нибудь из монахов возьми в качестве свидетеля» мы же подстрахуем у алхимика в доме». «Когда выезжать?» — выслушав приказ, уточнила девушка. «Сейчас или?» «Сейчас. Иди домой, собирайся. Поедешь завтра утром с десятком гарнизонного патруля. Они по маршруту проследуют до Марны. А там тебе останется десять лик. Все, иди к Юме. А мы продолжим». Аста вытащила из ящика свиток с приказом магистра и уже собиралась довести его содержание до подчиненных, когда в комнату вошел Зод. Выражение лица Комтура прямо свидетельствовало, что ее недавнее предположение попало в точку. А значит, им всем сегодня предстоит еще очень много работы. «Лошадь видящий стоит в конюшне», — хмуро бросил с порога Зод. «Я доложил магистру, и он собирает всех в сиреневом зале. Оказывается, через пару дней в Джарту прибывает ландмейстер Эркс Нори. «И целью бесов может быть он!» «Ясно!» Аста со вздохом убрала свиток в стол и, переведя взгляд на Ишу, добавила. «Тебя этот сбор не касается. Заберешь письмо и отправляйся домой. Остальные за мной, на выход!» Южное крыло Отреса было построено относительно недавно, чуть больше пятидесяти оборотов назад, и использовалось в основном для обучения подрастающего поколения. Поскольку у дворян империи всегда наследовал старший сын, младшим не оставалось ничего, кроме службы, которая и приводила благородных отпрысков в орден. В храм же на обучение попадали только отмеченные светом. А иной раз случалось и так, что вместе с благородными учились дети простых горожан, из тех, чья печать оказалась особенно сильной. По окончании обучения все они получали приставку «Лэрк имени», и вместе с ней возможность выслужить себе наследуемое дворянство. Такая практика применялась уже несколько сотен лет, и благодаря этому большинство благородных родов на территории Лоранской империи были так или иначе связаны с Орденом. Зайдя в комнату, Астоп прикрыла за собой дверь и, упав на застеленную кровать, блаженно вытянула уставшие за день ноги. Поиски продлились до позднего вечера. Ехать домой уже не имело смысла, поэтому она решила остаться ночевать в храме. Комната для старших учеников в женской части крыла особыми изысками не блистала. Квадратный столик возле окна, шкаф для одежды, кровать, стул и овальное зеркало на стене. Что еще нужно для молодой девушки? Последние три года обучения она жила в точно такой же комнате, на одного человека. Совсем же молодых девчонок всегда селили по четверо. Несмотря на то, что в поисковой операции задействовали больше ста человек, ни теловидящий, ни беса найти не удалось. Приказом магистра Моне посты в храмовом комплексе серьезно усилили, а в холлах зданий и на этажах повесили дополнительные зеркала. Отражение не получится обмануть даже у Кирха, но он, скорее всего, уже покинул территорию комплекса. Твари нет смысла торчать в непосредственной близости от светлого храма, теряя силы а того же ландмейстера гораздо проще перехватить по дороге. Вообще не факт, что целью бесов является высокий гость из столицы. Но опасения магистра понятны. Эркснори возглавлял в империи Министерство внешних связей, будучи при этом родным племянником императора Гасса, и его смерть могла принести в Джарту немаленькие проблемы. Казалось бы, откуда тварям с туманных равнин знать об этом визите? Но среди людей есть немало предателей, и больше всего их, конечно, в столице. Предателей, да. Весь вечер у не выходил из головы недавний допрос, и тот совет гиганта-алхимика. Доискаться до истины. Библиотека с закрытым архивом находится как раз в подвале этого крыла, рядом с лабораторией, и там всегда кто-то дежурит. Но что ей даст прочтение книги, написанной братом первого императора? Отдала Благородная была ближайшей сподвижницей Светлого Отриса в темные времена. Одна из пяти бессмертных, она стояла во главе Ордена Древних Героев, изгнавших демонов Саритеи. Все эти герои полегли в последней битве более полутора тысяч оборотов назад, ценой своих жизней вышвырнув твари из обитаемого мира, и были вознесены в шесть крепостей, Фарпостов на туманных равнинах. Ее белая мантия сохранилась с тех незапамятных времен, но, к большому сожалению, таких артефактов на всю империю насчитывается не больше ста. После той страшной битвы на Земле воцарился мир, и продолжался он почти полтысячи оборотов до тех пор, пока Валару не проник архидемону Вельзул. Никто не знает, как ему это удалось, но последствия оказались катастрофическими. Сотворив чудовищный аркан, Владыка Хаоса расколол мир на три части — Эритею, Фламию и Илум. Боги атаковали и убили чудовища, но мир уже было не спасти. Решающий удар архидемону нанес отрез, и именно поэтому в Лоранской империи его чтят как верховного бога. Все шесть богов-защитников являются воплощениями элементов, из которых состоят обитаемые миры, но нигде не сохранилось следов единого легендарного создателя, о котором упоминал алхимик. Сразу же после Великого Раскола бессмертная Аделла пришла в Эритею и родила двоих сыновей. Каждый, кто связал себя со светом, знает эту историю наизусть. Но Аста никогда не слышала о том, что брат первого императора написал какую-то книгу. Алхимик соврал, но зачем? Ее положение позволяет попасть в закрытый архив. «Можно спуститься туда прямо сейчас и проверить, но... но...» для этого надо подняться с кровати. Рано утром ей нужно быть у магистра, и неплохо бы выспаться в эту ночь. Однако Аста прекрасно знала, что не сможет заснуть. Лучше уж сходить и посмотреть, чем лежать и думать. Что там такого в этой книге написано?» «Потратить час и выбросить из головы алхимика с его сказками о создателе вместе с курсом священной истории» которую она изучала в этих стенах несколько лет. Обреченно вздохнув, Аста встала с кровати и, взглянув на себя в зеркало, быстро покинула помещение. Сон — это, конечно, здорово, но нужно подвести в сегодняшнем допросе завершающую черту. Нет, вряд ли обнаружение книги спасет Освальда Харди от плахи, но, возможно, ей удастся понять его истинные мотивы. Для дознавателя это важно. Ведь сколько в ее работе встретится таких вот алхимиков?» Кивнув в ответ на приветствие трех попавших навстречу воспитанниц, Аста спустилась в подвал и, свернув по широкому коридору направо, потянула ручку массивной деревянной двери. «Лиска, как же ты повзрослела!» Пожилая женщина, сидящая за столом справа от входа, отложила книгу и тепло улыбнулась. «Никак решила навестить старую развалину!» При этих словах Аста почувствовала глубокий стыд. Ведь Лера Флата Кори была когда-то ее наставницей. В те самые трудные первые годы обучения в храме. Сколько слез было пролито, сколько набито синяков. А эта маленькая хрупкая женщина фактически заменила Асте погибших родителей. Строгая и требовательная, но очень добрая. Она не давала спуску на тренировках и бессменно дежурила возле кровати своей воспитанницы, когда та серьезно болела. Аста не видела свою наставницу несколько месяцев. Думала, та давно уже нянчит внуков, даже собиралась ее навестить, но постоянно откладывала. И вот. Ведь только повзрослев, она начала понимать, как много ей дала Лера Флата. «И совсем вы не старая?» смущенно улыбнулась Аста. И уж тем более не развалина. Врать, ты так и не научилась, с улыбкой покачала головой наставница. Но «Ну, давай, говори, что тебя сюда привело. Мне нужен ключ в закрытый архив библиотеки. Хочу взглянуть там на одну книгу. В архив? Флата удивленно посмотрела на нее снизу вверх, но потом снова улыбнулась и вздохнула. Ничего не меняется под взглядом сестер. На часах полночь. А тебя никак не уложишь. Она достала из стола небольшой бронзовый ключ и протянула его Кирии. Вот, держи. Замок плохо открывается. Нужно поводить ему с стороны в сторону. Спасибо. аста кивнула, забрала ключ, затем посмотрела в глаза наставницы и осторожно спросила: А почему вы здесь? У вас же срок службы закончился. Дома мне делать нечего. Опустил взгляд, вздохнула наставница. Фарис умер, внуков увезли в Лоран, сына вызвали туда два оборота назад, да так он там и остался. Ну, а мне уезжать поздно. К тому же я люблю Джарту и хочу умереть здесь. Мне ведь недолго уже осталось. «Да что вы такое говорите?» Возмущенно нахмурилась Аста. «Вы же всем нам нужны, и внукам своим тоже. Вернутся они из этого Лорана». «Дом-то у них все равно здесь. Правнуков скоро будете своих нянчить, вот увидите». «Иди уже, утешительница», — не поднимая взгляда, вздохнула Флата. «Время позднее, а тебе еще выспаться нужно. Беса ведь так и не нашли, и магистр не успокоится». «Знаете, а я к вам вечерком тогда загляну», — тронув руку наставницы, уверенно произнесла Аста. Попьем чаю, вспомним старое, и Риту с собой захвачу». Она же тоже тут, в магистрате, работает. «Завтра вечером приходите. Я дежурю тут через день». «Договорились». Хаста улыбнулась и, сжав в кулаке ключ, направилась в библиотеку. Настроение улучшилось, как у любого человека, принявшего важное для себя решение. Слишком уж она зациклилась на своем горе, позабыв о друзьях и своей второй матери, которой тоже сейчас непросто ведь от хорошей жизни не останешься на подработку в храме, имея максимальный слог выслуги. И дело тут вовсе не в деньгах. Орден прекрасно обеспечивает тех, кто служил ему верой и правдой. Одиночество. Оно гораздо страшнее бедности, но решение принято, и они теперь будут бороться с ним сообща. Размышляя так, Аста прошла мимо десятка стеллажей с книгами в дальний правый зал и, остановившись возле небольшой обитой железом двери, сунула ключ в замочную скважину. В маленьком квадратном помещении, со стороной около двадцати шагов, стояло всего двенадцать стеллажей, большая часть из которых пустовала. Вздохнув полной грудью, сладко-пряный запах старого дерева, Кирия прошла к стоящему в центре зала столу и, усевшись за него, подвинула к себе опись в кожаном переплете. Быстро пробежав глазами перечень книг, нашла из искомая и, откинувшись на спинку, озадаченно посмотрела в потолок. Выходит, алхимик не врал, и Адриас Скалия действительно написал книгу. Восьмой стеллаж, шестая полка. Но тогда непонятно, зачем кому-то понадобилось запрещать труд второго сына бессмертный. Ерунда какая-то, право. Ладно, что хотела, узнала и можно уже уходить. Время позднее, да и не собиралась она ничего сегодня читать. Но любопытство, как всегда, переселило разум. И Аста решила взглянуть хотя бы одним глазком. Пара минут ведь все равно ничего не решит, а она хотя бы узнает, что же там такого написано. Поднявшись из-за стола, Кирия прошла к стеллажу и с удивлением обнаружила, что нужная полка пуста. Судя по следам пыли, книга еще недавно стояла здесь. Но ее кто-то снял и переставил. Или? Нет, никаких «или». Выносить что-то из архива можно только по прямому приказу магистра, а доступ сюда имеют всего-то 12 человек. Возможно, наставница что-то знает, или кто-то из ее сменщиков. И еще замок в двери подозрительно поврежден. Неплохо бы осмотреть и его. Быстро обыскав три соседних стеллажа и не найдя ничего, Асто уже собиралась уходить, когда за ее спиной едва слышно скрипнула дверь. «Наставница?» Но она бы не стала подкрадываться, мгновенно пронеслось в голове. Чувствуя нешуточное волнение, Кирия резко обернулась, положив ладонь на рукоять меча и... «Лиска, что ты здесь делаешь? И что вообще тут происходит?» Пропавшая Лера Веста выглядела так, словно только что отошла от зеркала. Идеально выглаженная мантия, косметика на лице и легкое напряжение во взгляде. Пройдя вперед и опершись ладонью о стол, молодая женщина обвела взглядом стеллажи и, чуть склонив голову, посмотрела Асте в глаза. «Где мы? Я... Я ничего не помню!» Двигалась она правильно. Слишком правильно для человека, никогда не бравшего в руки меч. А еще настоящая Веста никогда бы не назвала Асту детским прозвищем они просто не были настолько близки. «А где ты была? Мы ищем тебя уже пятый час». Стараясь не выказать волнения, Кирия убрала ладонь с рукояти меча и шагнула навстречу видящей. «Пойдем, я отведу тебя к лекарю». Когда до Веста оставалось четыре шага, Кирия резко взмахнула рукой и хлестнула плетью, так, чтобы тварь не смогла увернуться. Бес среагировал мгновенно. Оста представляла, что он быстр, но чтобы настолько... Рухнув на четвереньки так, что заклинание лишь вскользь задело плечо, тварь бросилась вперед и атаковала сдвоенным ударом своих мгновенно изменившихся конечностей. Сильнейший удар отбросил Асту назад, и она, не удержав равновесия, рухнула на пол. Руку и грудь прострелила резкая боль, воздух вышибло из легких, перед глазами поплыли желтые пятна. Морок тем временем схлынул, явив миру чудовище с вытянутой клыкастой мордой, козлиными ушами и бугристой коричневой шкурой. Развивая атаку, тварь прыгнула, занося скрюченную когтистую лапу, а дальше произошло непонятное. Древняя мантия на мгновение сдавила тело своей хозяйки так, словно стала мала, и Аста вдруг почувствовала рядом целые океаны эфира. Сама того не ожидая, она выбросила вперед левую руку, и с сорвавшейся ладони свет угодил атакующей твари в середину груди. Удар оказался настолько силен, что беса, изломанной куклой, отшвырнула назад снеся по дороге стол из чади ада влетела спиной в стеллаж раздался оглушительный треск с полок посыпались книги в голове прояснилось боль отступила и аста вскочив на ноги повторно хлестнула тварь плетью искрящийся росчерк начисто перерубил ошеломленному бесу лапу по локоть тварь завизжала как недорезанная свинья и попыталась встать разбрызгивая по полу кровавые капли прыгнув вперед кирия ударом ноги опрокинула противника И, выхватив меч, силой рубанула по шее. Лезвие клинка с глухим звуком рассекло шкуру и плоть. Бес захрипел, а Аста вдруг почувствовала, что умирает. Необъяснимая легкость схлынула. вернулась рвущее тело боль. Перед глазами вспыхнули яркие точки. С трудом устояв на ногах, она перехватила оружие второй рукой и, коротко размахнувшись, пригвоздила хрипящую тварь к полу. Все! меркнула в голове отстраненная мысль. Аста по инерции шагнула вперед, ноги подкосились, меч выскользнул из рук. Сознание прояснилось, и Аста поняла, что лежит на чем то мягком. Во всем теле ощущалась противная слабость, грудь нещадно болела, левая рука не чувствовалась, дыхание давалось с трудом следующее мгновение воспоминания накрыли ее холодной липкой волной. Архив, бес и бой, в котором победить было нельзя, но... Аста распахнула глаза и увидела перед собой незнакомого пожилого мужчину в непростой серой мантии со странной эмблемой на левой стороне груди. Шесть разноцветных символов-элементов, соединенных между собой на манер цветка, заключенные в правильный пятиугольник зеленого цвета. Она о таком даже не слышала. Архив сменила странная комната с бежевой обивкой и светло-коричневыми шторами на прямоугольных окнах. Судя по запаху, госпиталь или, может быть, лазарет. Об этом свидетельствовали пара резных стеллажей с разноцветными пузырьками и длинный металлический стол с кожаными креплениями для головы и конечностей. Главная проблема заключалась в том, что на территории храмового комплекса Джарта такой комнаты не было. И этот старик, судя по одежде, никак не мог состоять в Ордене. Она уже в светлой крепости, но почему тогда ей оставили память? «Ты никогда не видела эмблему порядка?» Заметив ее удивленный взгляд, поинтересовался незнакомец. Голос у него был приятный и низкий. Глаза Кария что довольно странно для отмеченного. Но в том, что этот человек носит на своем теле печать, Аста не сомневалась ни капли. «Нет, не видела», — покачала головой она, и осторожно поинтересовалась. «Кто ты? И что это за место?» «Святилище Единого в Шади. Меня зовут Крам». Глядя ей в глаза, ответил старик. «Ты появилась здесь час назад». И счастье, что я находился на месте. Мне удалось блокировать проникший в организм яд. Но твоя левая рука какое-то время еще поболит. «Спасибо», — кивнула Аста. И тут до нее дошел смысл сказанных слов. Она обвела комнату взглядом и снова посмотрела на странного человека. «Ты сказал, что это святилище единого? Но разве он когда-либо существовал?» «А кто, по-твоему, сотворил жизнь и упорядочил существующие элементы?» — Удивленно хмыкнул Крам. «Много ли жизни в камнях, ветре и пламени? Если бы единый был сказкой, нас бы с тобой просто не существовало». Ересь или нет? В Ордене было принято считать, что жизнь зародилась в союзе шести элементов, но... Астаростерина оглядела кровавые пятна на мантии и стеснув зубы от боли села. «Пятна исчезнут через пару часов», будто бы, прочитав ее мысли, спокойно пояснил Крам. Кровь в порождении хаоса — очень едкая штука, и тебе бы полежать еще, сестра». Впрочем, опасность уже миновала. «Аста, меня зовут Аста», — морщись от боли прошептала она. «Я благодарна тебе за спасение, но все равно мало что понимаю». «Где находится это место? Кто ты такой и почему взялся меня лечить? Как я здесь вообще оказалась?» «На первые два вопроса ответа не будет, прости». «А что, до последнего?» Крам уселся на стул напротив и улыбнулся. «Ответ ты носишь на себе. Аша — боевое облачение одного из тех, кто сражался с демонами полторы тысячи оборотов назад». Тебе удалось пробудить свою мантию, и она перенесла тебя сквозь пространство». «Перенесла? Мантия?» — ошарашенно прошептала Аста и с сомнением посмотрела в глаза старику. «Как вообще такое возможно?» «Но принцип работы и возможности творений древних мастеров я тебе объяснить не могу», — смелькнувший в голосе иронии покачал головой Крам. «Что же до остального?» Да будет тебе известно, что это святилище находится здесь с тех самых темных времен. И нет ничего удивительного, что артефакт помнит дорогу. Полагаю, он не раз спасал так своих прежних хозяев. Я... я не знаю, — растерянно произнесла Аста, бережно проводя ладонью по рукаву. Мантия отозвалась в день моего выпуска, когда нас по традиции привели в хранилище артефактов. Но откуда мне было знать, что ее можно пробудить? Я ведь обычный человек, каких много. Скромность, конечно, хорошие качества. Но обычных людей артефакты не убирают. Глядя ей в глаза, грустно вздохнул Крам. Ну и хаос охотится только за теми, кто способен нанести ему серьезный вред. Вряд ли ты могла случайно столкнуться с убийцей. Не знаю, — пожала плечами она. Я всего лишь хотела найти одну книгу. Боль отступила. Дышать стало значительно легче, и Аста мгновение, поколебавшись, поведала лекарю о событиях прошедшего дня. Никаких тайн в этом не было, а вот узнать она могла бы немало, ведь этот крам, судя по всему, совсем непростой человек. «Вряд ли нападение беса как-то связано с поиском книги», понимательно услышав рассказ, задумчиво произнес лекарь. Брат императора написал ее тысячу оборотов назад. Но почему тогда хаос зашевелился только сейчас? Да и что такого отдал, поведала сыну? Тактику ведения войны или, может быть, легенду о храме элементов? Храм элементов? Поморщилась Аста. Я никогда не слышала о таком. По-другому, храм на высокой горе, главное святилище Единого, разрушив его. Архидемон расколол мир на три части. Никто не знает, где этот храм сейчас находится, но, согласно легенде, найти его могут только простые смертные. Старик вздохнул и посмотрел Асте в глаза. «Не стоит забивать этим голову, ведь нападение, скорее всего, как-то связано с тобой». «А что такого во мне?» «Не знаю», — покачал головой храм. «Но среди демонов есть провидцы» способные предсказывать судьбу людей, наоборот и вперед. Возможно, они увидели в тебе какую-то опасность. — Ясно, — вздохнула Аста, слабо что понимая. — Какие-то демоны, храмы, провидцы. Всего-то лишь пару часов назад жизнь была проста и понятна. А теперь? Нет, хорошо, что мантия пробудилась, и ее счастливая владелица обязательно с этим разберется чуть позже. Но сейчас впечатление информации столько, что просто необходимо немного отдохнуть, чтобы потом обдумать все на свежую голову. «А как мне теперь обратно?» Подняв взгляд на лекаря, поинтересовалась женщина. «И что я должна тебе за лечение?» «Будет достаточно, если ты пообещаешь мне во всем разобраться», мгновение поколебавшись, произнес Крам. «Возможно, тебе все-таки стоит найти и прочитать эту книгу». «Обещаю», кивнула Аста. «Я обязательно во всем разберусь». «Хорошо», — поднявшись со стула, кивнул лекарь. «А теперь дай мне свою правую руку». Не до конца понимая, что от нее хотят, Аста пожала плечами и положила свою ладонь на ладонь старика. «Терпи», — попросил тот и, прикрыв глаза, медленно опустил голову. Примерно с минуту не происходило ничего, когда ладонь Аста вдруг почувствовала тепло. Оно постепенно нарастало, и спустя какое-то время ощущения стали такими, словно кисть погрузилась в кипящую воду, так что стоило большого труда сдержаться и не выдернуть руку. Впрочем, длилось это недолго, и в какой-то момент боль схлынула, сменившись ощущением всемогущества. Таким же, как во время боя с порождением хаоса. Всего на пару мгновений, но ощущение незабываемое. Мир вокруг словно замер горя новыми красками, а перед глазами на миг вспыхнули очертания ярко-белой печати. «Все. Теперь ты можешь исцелять от яда наложением рук». Крам отпустил ее ладонь, вытер со выступивший пот и тяжело вздохнул. «Главное, будь осторожней. Лечение забирает жизненную силу, и, не рассчитав, можно легко умереть». «Спасибо», — кивнула Аста, чувствуя легкое покалывание в правом плече, и все еще находясь под впечатлением от накрывших ее ощущений. Прощай, истинная, негромко произнес старик, и в следующий миг помещение подернулось рябью. Стены вдруг резко приблизились и закрутились, как базарная карусель. Перед глазами снова вспыхнула белая печать, а затем стало темно. Дерьмо. Оста открыла глаза и Сев оглядела помещение мутным рассеянным взглядом. Голова раскалывалась. Во рту противный металлический привкус. Рука словно затекла. «Затекла?» Кирия резко повернула голову и, морщась от боли, оглядела лежащий справа от нее труп. Тяжело вздохнув, она внимательно рассмотрела глубокий шрам на левой руке и устало прикрыла глаза. «Выходит, это не сон?» кирх и этот крам и ее мантия. Трубеса лежал в луже крови среди упавших со стеллажа книг и криво скалился в потолок. Морщась от неприятного запаха, Астоп поднялась на ноги и, выдернув из груди чудовище меч, вытерла его о грязно-коричневую шкуру. «Надо бы срубить твари башку, но мечом это делать замучаешься, так что пусть пока полежит так». Трупы бесов обращаются в нежить не раньше, чем через день. Но поскольку сюда еще никто не заглянул, времени прошло совсем немного. На входных дверях хорошая изоляция, и в холле наверняка не слышали. «Наставница!» — от пришедшей в голову мысли Аста похолодела. «Она-то ведь все слышала, но...» Сунув в ножный меч, молодая женщина выскочила из архива и, гремя сапогами по полу, побежала ко входу тянущий липкий ужас, вцепившись в грудь холодными крючьями, скользил за ней по пустым комнатам библиотеки, рисуя в голове картины, одна ужасней другой. Опрокинув по дороге попавшийся под ноги стул, Аста выбежала из библиотеки и замерла, слыша только стучащий в ушах пульс. Тело наставницы лежало слева от стола, в луже потемневшей крови. Руки раскинуты в стороны, остекленевший взгляд направлен куда-то в бок на шее чернеет жуткая рана. От входной двери до стола всего-то пара шагов, и у старушки не было шансов, но... Пульсация сменилась гробовой тишиной, словно в уши вылили бочонок воды, из легких разом пропал весь воздух. Судорожно вдохнув и чувствуя развершуюся в груди пустоту, Аста сползла по дверному косяку на пол и прикрыла лицо ладонями. Ее мама, маленькая и добрая, больше никогда не улыбнется. Слезы не шли, внутри все словно заледенело. Как тогда, полгода назад, когда ее жизнь рухнула в глубокую пропасть. Смертная тоска опутала грудь своими щупальцами, не давая даже дышать. И в какой-то момент Аста вдруг поняла, что сидеть так больше нельзя, если она хочет сохранить разум. Чудовищным усилием воли Кирия поднялась на ноги и, мазнувха взглядом по телу мертвой наставницы, медленно пошла обратно в архив. Бес все так же скалился в потолок, обнажив в усмешке пожелтевшие зубы. Подойдя к нему, Аста криво усмехнулась в ответ и, выхватив меч, ударила тварь по оскаленной морде, вложив в этот удар всю свою ненависть и отчаяние. Лезвие зачарованного клинка рассекло плоть и с глухим звуком врубилось в кость, хрустнули в тишине разбитые зубы. Не останавливаясь, Аста замахнулась и ударила повторно. «Эта тварь убила ее мать, и плевать, что потом будут говорить люди. Потом будет потом, а сейчас Аста в выступлении наносила удар за ударом, не разбирая особо, куда бьет, и когда голова беса отделилась, наконец, от туловища, его морда превратилась в сплошное кровавое месиво». Немного успокоившись и не мгновение не жалея о содеянном, Аста наклонилась, и подняла голову за чудом уцелевшее ухо. «Ну что, ублюдки, приходите еще! Я буду ждать!» прошептала она, и, пнув обезглавленный труп носком сапога с кривой усмешкой, пошла на выход. От архива до поста стражи всего каких-то триста десять шагов. Она теперь это знает, она считала. Триста десять шагов пути из одной жизни в другую. Еще каких-то полгода назад она была счастлива, любила и была любима, хотела завести детей, и у нее была мать. Пусть названная ею самой, но это не важно. Сейчас ничего уже нет, только ненависть. Все эти полгода смерть казалась Асте избавлением от страданий, но сегодня все изменилось. Хаос выставил новый счет, и теперь ей обязательно нужно жить для того чтобы сполна по нему расплатиться. Голова этой твари всего лишь первый небольшой взнос, которым не покрытие сотой доли ее страданий. Поэтому она убьет столько, сколько возможно, ведь сегодня только начало. В холле южного крыла дежурил десяток солдат из гарнизонной тысячи, с двумя преданными в усилении монахами и незнакомым братом рыцарем во главе. На стук двери они одновременно посмотрели в ее сторону и в воздухе повисла звенящая тишина. Видавшие виды бойцы ошеломленно уставились на женщину в белой окровавленной мантии с безразличным сухим лицом и изуродованной головой беса в правой руке. Бросив на пол свою жуткую ношу, Аста коротко поведала о случившемся, и попросив не беспокоить ее до утра, направилась к лестнице, ведущей наверх. «Утром предстоит много работы, но сейчас ей нужно побыть одной». Слишком многое произошло за прошедшие пару часов, и ей, помимо всего прочего, нужно решить, о чем стоит говорить магистру. Уже на пороге своей комнаты она вдруг почувствовала, как в груди что-то оборвалось. Из нее словно вытащили стальной стержень. Придавленная осознанием произошедшего, Аста с трудом заперла дверь на ключ и, опустившись на пол, наконец зарыдала, вздрагивая всем телом и всхлипывая.